Глава восьмая Посмею спросить, но как вы, ваше величество, намерены решить все эти проблемы? Этот беспрецедентный позор и эти разрушения? Маркиз Кассель направил эти неприятные слова императору Мольту Сол Августу, сидящему на троне среди обломков здания Сената. Раньше это место было темным залом, но теперь это был амфитеатр под открытым небом. Трудно сказать, что за представление было здесь, комедия или трагедия. Большие куски мусора уже исчезли, так что теперь это выглядело как шедевр современного искусства или творение безумца на фоне театра. Так или иначе, это напоминало кучу мусора. Слабый ветер развивал тоги сенаторов. Некоторые из них чихали, а пыль загрязняла их одежду. Ночь была темная и полна ужаса для них. Они были сброшены с постелей, а Эксон был нарушен землетрясением, а следующие за ним толчки пугали их еще больше. Даже тусклый свет мог немного облегчить их беспокойство. Но никто не мог спать, пока солнце не взошло снова. И вот небо на востоке озарило солнце, в имперской столице наступило утро, и люди наконец вздохнули с облегчением. И именно тогда, когда взошло солнце, прилетели они, и большой взрыв прозвучал при первых лучах рассвета. Это был ужасно громкий звук, который чувствовался так, будто он разорвет барабанные перепонки каждого, кто его услышит. Два гигантских меча разрезали небо, сбросив четыре объекта позади себя. Эти четыре объекта точно упали на здание Сената, стоящее на одном из холмов столицы, и некогда прочная структура была аккуратно разрушена. Здание Сената, символ Силы Империи, было уничтожено в одно мгновение. Конечно, это была прецизионная бомбардировочная операция. Войска сил Самообороны, скрывающиеся в столице, пометили цель с помощью лазерных указателей. Тем не менее, люди, которые этого не знали, просто подумали, что это боги проявили свой гнев после землетрясения, И люди, охваченные страхом, начали распространять слухи о том, что император, должно быть, сделал что-то, что оскорбило богов. Интеллигенция империи и сенаторы предполагали, что это не гнев богов, а явления, созданные руками человека. Они все еще были подавлены, когда видели разрушенное здание, которое символизировало их авторитет. С другой стороны, нужно было подумать, что если это действительно сделали не боги, а люди. Нужно было задаться вопросом, насколько сильны эти люди, которые смогли превратить прочные каменные стены толщиной с вытянутую руку взрослого человека в руины. Кресла, различные предметы, барельефы, подарки из разных стран, трофеи, а также огромные статуи божеств – все они теперь лежали на земле. Все, кто думал об этом, не могли не дрожать. Что если бы в этот момент было заседание Сената? Или что если бы противник использовал эту силу, чтобы провести полномасштабный нападение на имперскую столицу? Поскольку подиум спикера и кресла исчезли, у сенаторов не было другого выбора, кроме как сидеть на неудобных каменных кусках или прямо на полу. Некоторые люди даже слушали слова Маркиза Касселеси, сидя на коленях. И «Ещё кое-что. Все это произошло потому, что наши враги захватили жителей другой страны, чтобы узнать о них. Когда посол врага узнал это, он был очень зол, и, видимо, первый принц Зарзал был как-то связан с этим, и был жестоко избит перед глазами его величества. Я что-нибудь упустил?» Первый принц, о котором шла речь, сидел рядом с императором. Его лицо опухло, и он стонал от боли. Тот факт, что он был жестоко избит, был очевиден любому, у кого были глаза. Судя по этим ранам, его избила группа людей. Но сенаторы были потрясены, когда узнали, что все это было сделано одной женщиной-солдатом. Когда люди слышали, что солдат был женщиной, они предположили, что она была великаном, огром или троллем. Но правда в том, что она была простым человеком и довольно маленькой девушкой. Было почти невероятно, что кто-то вроде нее мог избить зарзала до такого состояния. будто белка побеждающая медведя. Если бы все узнали об этом, зарзал стал бы посмешищем. Поэтому зарзал не мог допустить, чтобы люди узнали правду. Меня никто не избивал. я упал с лестницы во время землетрясения. Неужели все это результат падения с какой-то лестницы? Это была длинная лестница. я пролетел ее все. Без двух его передних зубов каждое слово, которое он произносил, сопровождалось раздражающим свистом, но он все же пытался оправдываться. По правде говоря, если бы он признал, что так его избила девушка, это было бы позорно. Когда люди бы произносили имя зарзал, смысл в нем был бы такой: парень, который получил по заднице от девчонки, поэтому каждый раз, когда кто-нибудь упоминал его имя, это звучало бы как насмешка. Конечно, зарзал не мог этого допустить. В противном случае он потерял бы весь свой авторитет как будущий император, поэтому он полностью отрицал все эти события. То, что произошло тогда в зале для приемов, будет расписано как битва с японским послом, который пытался спасти своих людей, а Зарзол просто хотел защитить рабов, владельцем которых он являлся. Его отчаянные попытки спасти своё имя заставили маркиза Касселя презрительно смотреть на принца, а они наконец-то получили козырь – насилие против члена императорской семьи. Но из-за того, что кое-кто хотел сохранить свою честь, они не могли этим козырем воспользоваться. Защищая свои личные интересы, жертвуя благосостоянием нации, Зарзал только сделал себе еще хуже. Что более важно, он все еще был слишком глуп, чтобы осознать свою ошибку, это было почти смешно. «Я слышал, что посол наших врагов несколько раз посещал лорда Цецерона, чтобы поговорить с Империей». Таким образом, были проведены некоторые приготовления и несколько мероприятий. Честно говоря, меня также познакомили с ним, и в ближайшее время у нас с ним запланирована пара встреч. «Ну что здесь произошло? Почему они так разозлились из-за простой женщины-раба? Да, так можно было бы сделать, если бы она была членом императорской семьи или благородных кровей. Но кто-нибудь знает, как они думают? Если да, то, пожалуйста, объясните подробно». Все уставились в пол, услышав вопрос Касселя: Никто здесь не знал полной картины. Лорд Цицерон и Маркиз Дюсси в какой-то степени понимали характер японцев, но они не знали, почему прошлой ночью произошли эти события. Как человек ответственный за разбирательство, граф Маркус был достаточно хорошо информирован, но даже он ничего не знал о Японии или ее жителях. Было упомянуто имя Пины, которое имело представление о той и другой сторонах. И принцесса Пина Калада была вызвана, чтобы выступить в Сенате впервые в жизни. Принцесса нервно стояла, когда на нее смотрели около трех сотен пар глаз, Эти глаза, судя по всему, осуждали ее. Она беспокоилась о том, что её будут судить за ее ошибку, ведь она привела солдат врага прямо к Императору. Но Сенат вызвал ее не за этим. Вместо этого они попросили Пину поделиться тем, что она знала о Японии и её народе. «Я... я прошу разрешения обратиться в Сенат и говорить о том, что я знаю». Спикер Сената кивнул, давай разрешение говорить. Пина дважды кашлянула, а затем начала с самого начала, или когда она впервые встретилась с силами самообороны. я впервые встретила их в Италике. И пока она говорила, политике, медленно осознавали, против кого они начали войну. Оружие противника могло стрелять дальше, чем лук, и оно убивало солдат с ужасающей силой. И они даже привязывают к ним клинки. С помощью этого оружия имперские солдаты будут уничтожены там, где не вступят в контакт с силами самообороны. Это также показывало причины поражения имперской союзной армии. Довольно много сенаторов с подозрением смотрели на Пину, когда она рассказала им эту причудливую историю. Однако Цецерон, Маркиз Дюси и другие сенаторы, которые присутствовали на вечеринке в саду, знали, что все то, о чем говорила принцесса, было правдой. В конце концов, они видели все это оружие своими глазами и они могли развеять недоверие других сенаторов. Пина продолжала говорить, она рассказала о той адской сцене, когда железный Пегас сил самообороны уничтожил бандитов, которые бегали под ними как паразиты. Пока они сидели в здании сената, вернее на его руинах ничто не могло заставить их усомниться в истории Пины. «Враг — это страна под названием Япония. Они пришли из врат, с земли, которая всячески превосходит империю. Их мир заполнен высокими башнями. Эти башни простираются настолько далеко, насколько может видеть глаз. Они простираются до небес. Темные глубины земли, где мы храним мертвецов, это ярко освещенные улицы в их мире, и люди там живут. Их общество упорядоченное и чисто, оно наполнено искусством и литературой». И затем Пино упомянула список военнопленных, которые японское правительство дало ей... Когда она решила стать посредником. Простите меня, что до сих пор скрывала все это от вас, но в этой книге перечислены имена всех пленных, захваченных Японией, и которые все еще живы. Сенаторы сразу же были шокированы, когда Пина вытащила эту книгу. Видите, Норрис, это имя вашего сына. Здесь также имя Деркинса. Вы сказали, что все эти люди все еще живы. Пина, правда ли, что все они живы? Мой сын все еще жив. Это замечательно! Здание сената раздалось радостными криками. Но в то же время были и те, кто не смог найти своих родственников и погрузился в отчаяние. Эти чередующиеся радости печали погрузились над в хаос. Люди в этой книге теперь являются узниками Японии. Часть моей оплаты за работу в качестве посредника — это право выбрать 10 или чуть больше людей из этого списка, которые будут немедленно возвращены в Империю. Естественно, я выбрала семью господина Цицерона и лорда Дюси в плату за их помощь, оказанные при подготовке к переговорам. «Это слишком несправедливо, ваше высочество!» «А что насчет остальных? Может, они должны бессильно грызть ногти?» Естественно, что такие люди, чьи родственники не были выбраны пиной, почувствовали такое. Однако она хотела заставить людей начать мирные переговоры быстро, поэтому ей пришлось отдать приоритет кооперативным сенаторам. Конечно, если бы она на самом деле это сказала, то сенат, наполненный провоенными сенаторами, начал бы вмешиваться и критиковать ее. Поэтому, чтобы обеспечить успех переговоров, ей пришлось тщательно выбирать своих союзников, и все присутствующие здесь понимали это. Кроме того, если переговоры пройдут успешно, они также смогут договориться об освобождении других заключенных, так что в этом смысле выбор Пины был ожидаем. Однако теперь, когда ситуация была на этом этапе, возникла необходимость обсудить, как вернуть остальных пленников, насколько денег они попросят за выкуп. Представители Японии заявили, что их страна не практикует выкуп пленных, а они также гарантируют безопасность заключенных, независимо от того, заплатим ли мы или нет. Если у империи есть заключенные из Японии, они организуют взаимный обмен. Если нет, то на будущих переговорах будет что обсудить. У них нет рабства, и они не требуют выкуп? Хм, хорошо, если не собираются что-то обсудить на будущих переговорах, это так же хорошо, как и выкуп, верно? Наши люди могли бы эффективно использовать эту сделку. Можно сказать, что это просто отлично, что они не будут проданы как рабы. Нам нужно быстро освободить их. После того, как сенаторы закончили говорить, Пина продолжила. Мне кажется, я знаю, почему посол Японии был в гневе. Сенаторы призвали ее объяснить. «Их страна не превращала наших людей в рабов, и к ним, как к пленникам, относились хорошо. Они делают это не для какой-либо конкретной выгоды, а потому что это их природа. Я думаю, что это именно то, что видело его величество, любовь к своим людям. Если бы они знали о жестоком обращении с их собственными людьми, как с рабами, но ну, надеюсь, вы знаете, что произойдет, если наступить на хвост Грифону». Пина расправила руки, чтобы подчеркнуть ее точку зрения. «Их окружали останки здания Сената, стены и колонны были разбиты и лежали на полу, а вокруг были обломки». Потолка не было, и можно было видеть облака, плывущие над головой.